Глава вторая. Как оказалось, сражалась парочка не с другими представителями гильдий, а, как ни странно, с рэтлингами. "И что будем делать?" спросила меня Ирен, которая, как и я, наблюдала за настоящей бойней, развернувшейся в одном из станалей. Крысы-гуманоиды, словно огромная шерстиная волна, раз за разом бились о каменный берег, который представляли собой девушка и великан. Ого, удивлённо воскликнула Лия, когда незнакомка в тканевой одежде вдруг замерла. А буквально в следующий момент за её спиной появилась странная магическая фигура золотого цвета, из которой в сторону монстра ударили многочисленные огромные кулаки, сотканные из магической энергии. Вернее, правильнее даже будет сказать, из духовной. Ибо дар у девушки был духовного типа. Во всяком случае, в этом меня заверил Алис. Закованный же Влад и гигант, в отличие от своей напарницы, не отличался особой изобретательностью и просто лупил по тварям огромной металлической булавой, наконечник которой был усеян острыми шипами. К слову, получалось у него это довольно эффективно. «Странно, откуда их здесь столько взялось?» задумчиво спросила Ирена. «Я думал, и мы заметно проредили их популяцию в этом подземелье». «Есть у меня одна теория», — ответил я, наблюдая за тем, как за волной обычных ретлингов показались ребята посерьезнее. «Кто бы удивлялся», — усмехнулась Ирэн. «Посвятишь нас в нее, о великий ум подземелий», — произнесла она настолько саркастично, что у нее изо рта желчь должна была палиться. Есть вероятность, что рэтлинги покинули эту пещеру, столкнувшись с червём, который их мог контролировать. Но как-то узнав, что тварь теперь мертва, они решили обжить это подземелье, вот и ринулись сюда. Поделился я с девушками своими соображениями. Звучит логично, ответила Лия. Ладно, чёрт с ними крысами. Что мы с этими делать будем? Она кивнула в сторону парочки У тех явно начали появляться проблемы. Мощные рэтлинги, раза в 2 больше своих представителей, были как сильнее, так и быстрее сородичей. Поэтому гиганту, который доселе легко справлялся с обычными крысюками, становилось сложнее убивать их. Ибо некоторым удавалось даже уворачиваться от его ударов и прорываться во вторую линию к девушке. Да. Её и они особых проблем не доставляли, ибо она оказалась невероятно быстрой и ловкой, но силы были не бесконечны, и так долго продолжаться не могло. Эмит, смотри. Я так отвлёкся на девушку и на то, как ловко она расправляется с монстрами, что даже не заметил двух здоровенных ребят, которые, осмеивая своих собратьев, вставших у них на пути, не спеша приближались к ребятам из тюремщиков. А это ещё кто такой? подумал я, глядя на невысокого крысюка, которого мой взгляд выцепил в серо-чёрной волне. Тварь явно была необычна, ибо остальные рэтлинги, несмотря на забитый стенами тоннеля, старались обходить его стороной и не касаться своего сородича, который, к слову, ещё и каким-то жезлом был вооружён. Смотрите туда, я указал девушкам на таинственного крысюка. Это же шаман, изумлённо произнесла Лия. У этих тварей, мало того, что есть какая-то своя дикая магия, так ещё и они и дарами обладают. Да уж, эти явно встряли, произнесла она, кивнув на защищающихся членов гильдии тюремщики. Надо им помочь, сказал я, поудобнее перехватывая тесак. Лия, призывай своего фантома. Стой рядом с Лисой и прикрывай её. Ирен, ты со мной. Начал я быстро раздавать приказы. Сейчас главная цель получить наше оружие обратно. Я видел, что его себе забрала девушка. С оружием у нас есть неплохие шансы убить тварей. Всё, вперёд. Я, конечно, пойду с тобой, но ты уверен, что хочешь помочь этим мразям? спросила меня Ирен. Она неплохой человек, просто боялась того ублюдка. ответил я. За мной. Не будем терять времени. И пошёл вперёд, дабы избежать колебаний в стане своего небольшого отряда. Я первая, крикнула Ирен, стоило нам подойти поближе. И облачившись в огненную сферу, резво ринулась вперёд в сторону Ретлогров, в то время как я побежал к девушке, которая в полусражении даже не заметила наше приближение. С чего так долго? Мы тут могли сдохнуть, не поворачивая головы, произнесла Анна и оборвала предложение на полуслове, когда наконец поняла, кто стоит рядом. Оружие, быстро, скомандовал я, пока она не пришла в себя. Я живи, или все тут подохнем, надавил я, а буквально в следующий момент яркая вспышка зарила пространство впереди, после которой сразу же запахло палёным. назад крикнул девушке, когда увидел, что в её сторону устремились Рэтлогры. Жить хочешь? спросил я, глядя ей в глаза. Если бы мы хотели вас убить, то просто ударили в спину. И мои доводы подействовали. Али, лови. Первая девушка достала шпагу, и я тут же кинул оружие нашей фехтовальщице. Затем последовало копье, двуручный клинок, который сразу забрала себе Ирен, и мой щит. Получив своё оружие, я почувствовал себя увереннее, но моя уверенность мигом улетучилась, когда по тоннелю пронёсся оглушающий крысиный писк. Я попытался зажать уши руками, не помогло. Этот писк, казалось, пробирал до самых костей. И лишь благодаря своей силе воли я смог устоять на ногах и не свалиться на землю, как это случилось с другими. Кроме гиганта, которого эта волна будто бы вообще не задела. Он, как делал это и ранее, продолжал валить монстров направо и налево, пока к нему не приблизился один из серьезных противников. «Бездна меня забери!» Выругался я, когда увидел, что воин в тяжёлых латах спокойно заблокировал удары огромного крысюка, после чего резко атаковал своей дубиной ему по ногам, и тварь упала. Не задумываясь, резко срываюсь с места, игнорируя других мелких тварей, устремляюсь к крытлогу, внзаю копьё в его тушу. И успеваю сделать это до того момента, как булава гиганта опускается на его морду, превращая ее в кровавую кашу. Успел. А теперь прицеливаюсь и активирую свойства копья, призывая кислотный взрыв в толпу крысюков в аккурат под ногами шамана. «Хм, интересно», — озадачился я, когда моя атака проделала огромную брешь в крысиной волне, но при этом не нанесла самому шаману никакого вреда. А затем атаковал он. Мне даже пришлось использовать щит, дабы устоять на ногах, ибо в этот раз шаман Ратлограф задействовал какой-то навык, который силой начал давить нас к земле. А учитывая, что я находился в самом эпицентре атаки... «Да что с этим парнем не так?» Подумал я, когда увидел, что гигант продолжает стоять на земле и при этом отбивается от второго Ретлогра, причём весьма успешно. Фу. Я тяжело вздохнул и, отключив непробиваемый барьер, посмотрел назад. Все девушки, кроме Рен, лежали на земле, в то время как Та отчаянно пыталась их защитить. Умничка. Успела выпить зелье каменной кожи. Заметил я, глядя на воительницу, цвет кожи которой стал темно-серым. А я ведь им всем говорил это сделать, как только бой начнется. Ладно, еще успею с ними это обсудить. А пока... Вновь использую кислотный взрыв, целясь в шамана. И в этот раз достаю. Да, эффект был не таким, на который я рассчитывал. Но в этот раз крысюк хотя бы зашипел от боли. а от его красной шерсти повалил сизый дымок. Теперь осталось его как-то добить. Но чем? На что-то серьезное у меня уже не хватит магической энергии, а кроме кислотного взрыва ничего наносящего урона у меня не осталось. Хотя... Использую браслет и достаю из него латную перчатку. Сделав несколько шагов, убиваю обычных крыс, вставших на моем пути. После чего поднимаю руку и прицелившись, выстреливаю в шамана шипом. Благо два предыдущих кислотных взрыва сильно проредили ряды крыс. Их практически не осталось, а все, кто был ещё жив, валялись на земле и трусливо попискивали от разъедающей их плоть кислоты. "Дёсна", выругался я, когда мой выстрел встретился с какой-то невидимой преградой. "Это что?" Он надо мной смеётся. Возмутился я, когда увидел улыбку на лице крысиного шамана. «Вот же тварь!» Я уверенной походкой пошел в его сторону. Ред Логер пока развлекался с гигантом в латах, поэтому никто особо мне не препятствовал. «Ага, уже не смешно?» Усмехнулся я про себя, когда на роже шамана появилась гримаса ужаса. Снова выстреливаю по нему из перчатки, и в этот раз шип вонзается ему в брюхо. Твари смиряет меня злобным взглядом, подносит магический жезл к шее, открывает пасть. И по тоннелю внутрь разносится его ужасающий громкий писк. Вот только в этот раз ему не повезло. Да, мне было больно и неприятно от этой атаки, но броня с адаптацией узнала своё дело, поэтому эффект уже не был таким сильным. Тем временем у Ретлинга шамана началась настоящая паника. ибо он снова воспользовался своим умением. Но теперь мне было уже глубоко наплевать на его писк. Да, было неприятно, и голова вновь начала гудеть, но я уже привык к подобным ощущениям. Поэтому, не обращая на них внимания, просто пальнул в шамана еще одним шипом, целясь в ногу, чтобы он не смог убежать. Добить его оставалось лишь делом времени. Я огляделся по сторонам и, убедившись, что девчонки ещё валяются на земле, а гигант сражается с Ретлогром, призвал демоническую наковальню и, пока никто не видит, превратил шамана в руду, сразу же убирая её в магическое хранилище, попутно с его магическим жезлом. А я уже собрался было пойти и посмотреть, что случилось с девчонками, как вдруг увидел несущегося на меня летя от нового гиганта бесна. Вот только этого мне не хватало.